а сама она поросла странной пушистой травой сиреневого цвета. Небо над городом стало густо синим, чистым и глубоким, без обычных облаков, а солнце, висящее над горизонтом, светило все так же слабо, а грело еще слабее. Черного зрачка Эйнсофа на нем видно не было. То ли он растворился в плазме верхнего слоя солнца, то ли переместился на противоположную сторону. Температура воздуха держалась на уровне плюс шести градусов по Цельсию,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 Мы делать, ты быть болотом. Я бывал на многих болотах. Откуда вы взялись? Почему преследуете и убиваете нас? Что ищете? Ты быть болотом. В третий раз проговорил черный недочеловек, лишённым интернации голосом. Найти нужное, отдать. Да что вам нужно конкретно, Чёрт побери? Термин неизвестность, свернутый, много энергии, выход энергии в вакуум, прямо сразу много. Таких вещей у меня никогда не было. Ты взять болото, мы видеть, фиксировать, искать твое жилище, не найти, плохо быть, отдать. Дар побледнел. Вы были на хуторе, искали артефакты. Он рванулся изо всех сил, до да боли в костях. Что вы сделали с хуторянами? Убили? Ателоид остался абсолютно равнодушным. Все уходить, уцелеть много, нет найти.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 а также исполнителем воли Ииха Аллах. Естественно, она подчиняется тому файлу, который в нее вложен, а твоя жизнь и чувства никоим образом не влияют на ее работу. Это жесткая система, не способная искать компромиссы. И что ей надо от меня? А вот этого я не знаю. Знаю только, что ты ей нужен, иначе на тебя не обратили бы внимания ее функционально ориентированные рабочие органы.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 Охотятся именно за ними, а не за хрониками. Что в них опасного? Это своего рода порталы, входы в экзотические инварианты вселенной. Не пытайся воспользоваться ими в одиночку, породишь катастрофу или погибнешь зазря, несмотря на то, что ты прямой потомок вершителя. Кого? Удивился Дар. Мне говорили, что я потомок математика интросенса Аристарха Желизовского. Паломник улыбнулся.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 Следом за ним таким же образом ожил еще один ателлоид. Оба воткнули руки в соседний сталактит, вытащили из него пистолеты, метатели молний. Матка ателлоидов намеревалась устроить пленнику допрос с пристрастием. Однако Дар не собирался устраивать показательный бой. Он уже нащупал под дуником карман с трансфером и мысленно-волевым усилием вызвал оператора. Через мгновение транслятор унес его из камеры пыток, в сеть Орелунского метро».